Глава 34. Очистительное пламя. «Жива!» Раздалось со стороны потайного хода, и я увидела потрясенно разглядывавшего меня магистра Эрритера. Это выглядело даже забавно, и я невольно улыбнулась. «Жива!» Самой не верится. И положила тяжелую голову на плечо дракона. Как же приятно вот так к нему прижиматься. А как он целуется. Правду, все таки говорят, что от так простого поцелуя можно потерять голову. Раньше я этого не понимала. «Ну как?» — все не мог прийти в себя магистр. «Об этом позже», — вмешался дракон. «Что с шабалданской эландерией? Вы догнали их?» «Догнали. Или ты во мне сомневался?» Устало подначил ректор-магистр, потер плечо и скинул на пол две большие женские сумки. «В тебе я не сомневался. Сильно она тебя помяла?» «Да нет, терпимо», — пошевелил рукой магистр, притягивая ближе левитирующую обездвиженную шабалданскую. Ей досталось, но выглядела она все равно неплохо. Я же боевой маг. Да и они не ожидали, что будет погоня. Думали, прорыв энергии Нижнего мира уничтожит лабораторию и завалит вход. Можно сказать, мы с Бруно застали их врасплох. И если бы не их сильные амулеты... Спеленать этих су... В последний момент магистр глянул на меня и решил не выражаться. машедших получилось бы почти без труда. При виде живой меня, несмотря на паралич, глаза Шабалданской чуть не вылезли из орбит. Было заметно, как ее затрясло от злости. Так ведь и удар хватить может. Хотя я была бы и не против. При виде этой гадины руки сами сжались в кулаки. Она ведь меня почти убила. А скольким ведьмам не повезло? Майкл успокаивающе погладил меня по плечу и тихо произнес. Она за все ответит. Можешь не сомневаться. Не доверять ректору в этом вопросе у меня не было никаких оснований. Я выдохнула и попыталась разглядеть что-нибудь, в темном зеве потайного хода. «А где Бруно?» — спросила. Тащит Ландерию жутко гордится тем, что она при виде него так испугалась, что обделалась. И гадит до сих пор. Даже не верится, что в человеке может уместиться столько дерьма. Я хмыкнула и потупилась. По моей реакции дракон заподозрил неладно. Тиль? позвал он. «Ну, ну это я ее прокляла. Случайно. Мужчины сначала замерли, а потом как раз хохотались». «Матильда, ты страшная женщина!» — заявил магистр. «Надо запомнить, что с тобой лучше не связываться». М «Меня лучше не обижать», — поправила я. «Мотай на ус, Майкл!» — подмигнул дракону, магистр сморщился. О, они на подходе. И прошу, давайте не будем рассказывать Бруно о проклятии, иначе он мне не простит, что я заставил его тащить на себе эту... <кх> засранку. А что тебе помешало ее левитировать? Майкл, вообще-то я оборотень, и у меня очень тонкий нюх». «Тебе меня совсем не жаль?» «Бедный Бруно», — хмыкнул ректор. «У него ведь тоже обаяние». «Бедный Бруно», — согласился магистр, не испытывая, впрочем, и капли раскаяния. Дракон встал, беря меня на руки. «Пора уже отсюда выбираться. Кстати, что за сумки ты принес? Что в них?» Но ответить магистр не успел. За нашими спинами раздалось холодное. «Что здесь происходит?» «Главная ведьма?» Вырвалась у меня, а пальцы почему-то вцепились в дракона еще сильнее, как она здесь оказалась. Из ее спины вышли взволнованные Стелла и Кассандра, и все встало на свои места. Тильда, похоже, сидеть на руках этого дракона у тебя входит в привычку, хмыкнула главная. Главное, чтобы не на шее. Насмешливо прокаркался ее плеча ворон. Я смущенно пожала плечами и все же отцепилась от мужчины и попыталась отстраниться и встать на ноги, но не тут-то было. «Меня они думали выпускать из объятий». «Меня все устраивает», — ответил вместо меня ректор. «Даже так?» — сдернула бровь главная. «А вам не кажется, что ректору Магической Академии подобные высказывания в отношении адептки не к лицу?» «Не кажется», — сощурился дракон. «В отношении этой ведьмы не кажется». «Демоны Нижнего Мира! Что за вонь?» — сморщилась главная, и мы все обернулись на вбежавшего в лабораторию Бруна слежавшее на его спине грязное до умопомрачение Ландерии. Увидев меня, Собакен скинул ношу на пол и подбежал, радостно поскуливая, и собираясь меня облезать. «Бруно -фу — Брунофу! — рявкнул дракон. И увидев, какими обиженными глазами посмотрел на него застывший на полдороге Собакен, добавил. — Мы все видим. — Что ты очень рад тому, что Тильда жива, но, пожалуйста, прежде чем приближаться, помойся. — Да, красавчик, ты очень страшен в боевой форме. Вон как некоторые реагируют кивнула я на рыдавшую ландерю. «Но нужно помыться». После моих слов Бруно гордо вздернул башку, а потом, немудрство и лукаво, решил не мыться, а отряхнуться. «Нет!» — закричал оборотень, отвлекшийся на то, чтобы заглянуть в принесенные им же сумки. Но было поздно. И если ректор успел выставить щит и защитить всех, кто стоял за его спиной, то есть всех, кроме магистра и пленниц, то оборотень нет. Повисла очень напряженная пауза, во время которой магистр прикрыв глаза пытался прийти в себя и как мне кажется отключить нюх ну или насобирать в себе сил чтобы сходу не отправить бруна обратно в нижний мир бруно ты бы сбегал наверх посмотрел что там и как намекнул я псу сматываться с места преступления а то и в самом деле бедный магистр сорвется и собакену не поздоровится бруно дураком не был, состояние хозяина ценил уже он просочился к выходу еще с проеме ну я тоже пойду к там мне тут х. Столько демонической энергии, брф, решил удалиться и огурчик. Главная ведьма проводила их пристальным взглядом и, приложив надушенный платочек к носу, произнесла. «Девочки, вы бы тоже шли наверх и проследили, чтобы сюда больше никто не спустился». «Но главное...» — попытались они возразить. Однако одного косого взгляда ведьмы стало достаточно, чтобы мои подруги, с сожалением поглядев на меня, направились на выход. «Я тоже пойду». Наконец выдавил себя магистр Ритер, Вы тут уже и без меня разберетесь. И деревянной походкой покинул лабораторию. Я тоже очень хотела уйти, но понимала, что мне не позволят. Так что у вас здесь произошло? Оглядывая заледеневшие пентаграммы, ингредиенты на полках, застывшую шабалданскую или давшую ландерию, снова спросила главное. — Может, мы обсудим это не здесь? — предложил дракон. Запах и в самом деле стоял убойный, даже вышибал слезу. «Нет, мы поговорим здесь и сейчас», — посмотрев ему в глаза, ответила главная. Она достала из своей маленькой сумочки мешочек и развеяла его содержимое вокруг нас. Отвратительный запах тут же пропал, аж дышать стало легче. «Ректор Вандрак, поставьте уже ведьму на ноги. Она от вас никуда не убежит». Дракон в ответ с таким подозрением на меня покосился, будто решил, что я и в самом деле только мечтаю, чтобы убежать от него в закат. Но на ноги все же опустил. Она была раненная и еще не до конца не пришла в себя. Хмуро ответил он и приобнял меня за плечи. Подтверждая слова ректора, я раскрыла полы сюртука, который была укутана и показала ведьме мое дырявое платье. Брови, главное, взлетели вверх, и она нахмурилась. Что ж, я понимаю, что тебе пришлось тяжело, но некоторые вещи все же лучше обсудить здесь наедине. Мне нужно знать, как здесь чуть не образовался прорыв в Нижний мир и почему бывшая ректор этой академии и ее секретарь находятся в таком состоянии. Как только мы поднимемся наверх, мне придется докладывать о произошедшем в Верховной. А вам, — она посмотрела в глаза дракону, — королю. И будет лучше, если наши показания сойдутся. Матильда, как я понимаю, ты о случившемся осведомлена лучше всех. Что здесь произошло?» Я вздохнула и начала рассказ. «Они здесь больше тридцати лет убивали ведьм. Вот что здесь произошло. И если бы не ректор, магистр и огурчик, я бы тоже была мертва». Я подошла к сброшенным на пол сумкам, достала из одной несколько журналов и дала главной ректору. Вот, в этих журналах. И я все рассказала о том, что здесь творилось. Главный ректор с каждым моим словом мрачнели все больше, а дракон прижимал меня к себе все крепче. Когда я закончила, они еще некоторое время молчали. А ведь их даже не искали. Тихо с горечью заметила главная. Зачем? Пропадали ведь какие-то ведьмы. Всего лишь ведьмы. Искали опроверг ректор. «Но если их похищение прикрывала Шабалданская, то в тщетности поисков нет ничего удивительного». «Искали», — презрительно хмыкнула ведьма. «В деревне пропавших коров ищут тщательные». «Может быть, раньше так было, но не сейчас», — не согласился снова ректор. «Все меняется, вам ли это не знать?» Главное, как-то странно глянула на дракона и... Смутилась. Еле заметно, но все же. Потом дернула плечом, снова нахмурилась, и брезгливо посмотрела на журналы в своих руках. Отбросила их на пол и гневно посмотрела на Шабалданскую, спрейти их шеландерий. Похоже, она потеряла сознание. Даже один такой журнал, просочившись во внешний мир, даст пищу для размышлений тем, кто нас ненавидит. А таких все еще очень много, и они почему-то считают, что вправе вершить наши судьбы. Даже закрытый суд над ними, главное кивнула на женщин, породит целую волну. Пусть не сразу, но... Кого-то их высказывания натолкнут на темные мысли и очередные опыты. Такое уже было. Она перекрыла глаза и словно постарела. Было. И это страшно. Дракон тоже отбросил журналы, которые пролистывал зло, усмехнулся, снова взял меня на руки и начал теснить главную к выходу. Пойдемте отсюда, госпожа главная ведьма, а то здесь скоро будет очень жарко». Мы с ней удивленно посмотрели на ректора. «К чему он это сказал?» «Жарко?» переспросила она и обернулась посмотреть на Шабалданскую с Ландерией. «А как же?» Но ректор не дал ей договорить. Госпожа Шабалданская оказалась крайне коварной женщиной и с помощью уникального амулета сумела снять себя паралич и напасть на нас. «Разве вы не видите? Я еле успеваю защищать вас от ее атак». Мы с главной Шарашиной переглянулись, а потом ведьма широко округлила глаза и выдала. «О да, нам удается от нее отбиваться только чудом!» «Карррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Ворон на плече ведьмы захлопал крыльями. Уша болданьской, скоро глаза из орбит выкатятся!» «Ее и слишком сильные, и у меня не остается выхода, кроме как использовать драконье пламя». Не обращая на ворона во внимание, продолжил говорить ректор. «Но в сочетании с кристаллизованной энергией Нижнего мира оно будет гореть, пока здесь не начнет плавиться даже камень», продолжал возмущаться ворон. «Да? А я об этом совсем забыл». И когда мы все покинули помещение, поставил меня позади себя, развернулся и из его рта, как у Факира, сплошным потоком полился алый огонь. Да зачем ему вторая постасть, если он и без нее может такое? Об этом ни в одной книжке о драконах точно не написано. Пламя в один миг охватило всю лабораторию, сжигая следы экспериментов и, и самих экспериментаторш. А я до речи потеряла, когда это увидела, но досмотреть мне не дали. Ректор снова подхватил меня на руки и понес наверх. Главное, не отставала. «А как же коридор? Пламя не перекинется?» Попыталась я заглянуть ему за спину. Оставшихся внутри гадин мне не было жалко. Моя жалость пропала в тот момент, когда черная дама показывала мне лица убитых и замученных ими девушек. Да и я сама чуть не стала их жертвой. Нет, я установил защитную пелену. Несколько секунд мы поднимались наверх молча, а потом, главное, спросила. «Почему? Почему вы так поступили?» У драконов, знаете ли, тоже бывает аллергия. Я вот не переношу маньяков, которые угрожают беззащитным женщинам, особенно моей. Он посмотрел на меня так, что дыхание сбилось. Истинной паре. В такие моменты я начинаю бесконтрольно плеваться огнем и становлюсь крайне опасен. И вообще, покушаться на истинную пару любого дракона я бы никому не советовал. Это очень опасное для жизни занятие. Последнее замечание он произнес так двусмысленно, что даже я поняла, что он угрожает не только гипотетическим нарушителям, его личных границ, но и самой главной ведьме. Хотя, что что он сказал? Кто его истинная пара? Я? Разве такое возможно? Майкл, вы страшный мужчина. Надо запомнить, что с вами лучше не связываться. Иронично сказала главное слово в слово, повторяя слова магистра Эры Риттера в отношении меня. «Меня лучше не обижать», — хмыкнув, ответил ей моими словами дракон. Мы с ним переглянулись и улыбнулись друг другу. Сколько у нас, оказывается, общего?